Без ножа я не смогу никуда пробиться и должен буду лежать бездела и ждать, пока свершится моя судьба. Куда мог деться нож? Неужели его утащили крысы? Я собирался было ещё раз вылезти наружу, когда мне пришло в голову: а что по те отверстие, над которым я работал, когда в последний раз держал в руках нож? Может быть, он там?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 Я начал терять надежду проделать дыру в клюбке. У меня снова появилось странное ощущение в голове, хотя я мог ещё оставаться на месте некоторое время. Таково обычно действие опьянения. Но я обещал самому себе, что при малейшем его признаки уйду из опасного места. К счастью, у меня хватило решимости выполнить обещание.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 шансы спастись становились всё меньше я снова был близок к полному отчаянию если бы я знал наверно что за бачонка меня встретит новый запас пищи я бы работал с большей настойчивостью и энергией но это было сомнительно 10 шансов против одного что я не найду ни ящика с галетами ни вообще чего-нибудь съедобного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 Я объясняю это подавленным состоянием, в котором долго находился и при котором такая попытка показалась бы невозможной. Правда, наверху огромное количество ящиков один на другом. Они заполняют весь трюм над днём, на дне которого я нахожусь. Я вспомнила то, как в своё время так меня удивило, что погрузка шла необыкновенно долго. Она продолжалась 2 дня и 2 ночи.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 Потому что с её помощью мог осуществить свой план, добраться до палубы, другими словами, спасти свою жизнь. Больше того, я чувствовал себя уже спасённым. Оставалось только осуществить своё намерение. Я знал, что крыс в трюме много. Раньше количество их меня пугало, но теперь я относился к этому иначе.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 Но теперь для моего нового предприятия вовсе не нужно было пролезать сквозь этот бочонок. Наоборот, это был самый неправильный путь. Он ведь не вёл к палубному люку, а мне нужно было именно туда прокладывать туннель. Я точно знал, где находится люк, потому что помнил, каким путём шёл от люка к бочке с водой, когда впервые спустился в трюм. Я тогда сразу повернул направо,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 уклоняться от главного люка, через который я попал сюда. Мало того, длительная работа над дубовой клёпкой может привести к тому, что я задохнусь в испарениях алкоголя. Гораздо легче пробиться через еловые ящики, чем через дубовую бочку. Да я уже и начал пробиваться в том направлении, то есть вправо. Обсудив всё, включая опасности и трудности, Я пришёл к выводу, что через бочонок продвигаться не следует, и я повернул направо. Перед тем, как взяться за ящики, я снова уложил материю в бочонок. Я укладывал её аккуратнейшим образом, рулон за рулоном, и придавливал, сколько у меня хватало сил. Я догадался также спрятать убитых крыс в мешок и затянуть верёвку. Ведь не все корабельные крысы были уничтожены, и я боялся, что собрать этих мерзких созданий могут возомить намерение съесть своих товарищей. Я слышал, что у этих отвратительных животных бывают и такие повадки, и решил уберечь свой улов. Когда всё было сделано, я выпил чашку воды и забрался в одено с пустых ящиков.